Глава вторая. «Меня травят звуком», — объявила Тамара Владимировна, едва я втиснулась в крохотную прихожую. «Очень противный такой. И, -и, -и, и Полковник нервничает, сержант не спит. «Снимай туфли и иди на кухню». Я покорно сбросила балетки и очутилась в отсеке, по сравнению с которым место в авиалайнере, где стюардессы разогревают еду для пассажиров, просто Версальский дворец. Вместо окна здесь была форточка. Столом служила откидная доска, приделанная к стене. А сидеть предлагалось на крошечных треногих табуреточках. Даже тараканы ушли, — уточнила хозяйка. А их тут было немерено. Я сначала решила, что Моте таки удалось вывести противных насекомых. Она давно их шпыняет. Но я поспрашивала соседей и поняла, что прусаки только от меня удрали. Покидали квартиру цепочкой. «С детьми и женами. Я кивнула. «Ясно». «Тянулись из ванной», — не успокаивалась Тамара. «С багажом. Хочешь посмотреть? Пошли в комнату». «Конечно», — согласилась я. «Делать нечего. Процесс укращения сумасшедшей занимает много времени». Тамара Владимировна открыла крошечную дверцу, принятую мною за створку миниатюрного шкафа. «Иди сюда». Я сгорбилась в три погибели, вдохнула, задержала дыхание, Протиснулась в узкий проем, сделала пару шагов в кромешной темноте, запуталась в тяжелых бархатных занавесках, но сумела их отдернуть и ахнула. «Чёрт возьми!» «Все так говорят», — кивнула Тамара Владимировна, идя следом за мной. «Удивляюсь, но до чего у людей стандартная реакция на мою комнатку?» Я стояла с разинутым ртом. «Комнатку?» «Зал примерно 70 квадратных метров». Одна стена состоит из огромных от пола до потолка окон, вторая с дверью сплошь завешена книжными полками, вдоль третьей тянутся консоли со статуэтками и посудой, а четвертая теряется вдали. «Ну и размер!» — восхитилась я. «Странно, что здесь такая крошечная кухонька». Еще больше тебя удивит ванная», — улыбнулась хозяйка. «Хочешь посмотреть?» Натыкаясь на кресла, столы, козетки, пуфики, тумбочки и прочую мебель, мы добрались до огромной дубовой кровати с пологом. Тамара Владимировна распахнула дверцу одного из бесчисленных шофоньеров, но я увидела не платье, а небольшой унитаз, над которым висел душ. Рукомойника здесь не было, из стены торчал кран. Под ним на полу маячил тазик. «Супер!» — вырвалось у меня. Квартиру проектировал сбрендивший архитектор. Вы моетесь, сидя на горшке, а куда девается грязная вода? Часть попадает в слив толчка, остальное на пол, там есть отверстие. Оно ведет в канализацию, пояснила Тамара Владимировна, закрывая дверцу. Садись в кресло. Я плюхнулась в продавленные подушки, а хозяйка начала рассказывать историю квартиры. Дом был построен богатым купцом еще во времена правления Николая II. Лавочник возвел аж пятиэтажное здание, почти небоскреб. После революции его живо расстреляли, а дом превратили в скопище коммуналок. Бабушке и дедушке Тамары достался бывший зал для балов. Ни кухни, ни санузла в нем не было, поэтому семья пользовалась общей с соседями уборной на четвертом этаже. Варила обед на третьем, а мыться ходила в баню. После Второй мировой войны в семье Куклиных появился зять, отец Тамары. Рукастый мастеровой человек, который сообразил, что две прилегающие к огромной комнате коморки можно превратить в личную кухню и ванную. Каким образом родители смогли оформить жилплощадь, как отдельную квартиру, Тамара не знала. Она просто живет тут с рождения и не собирается уезжать. «Весь дом уже поменял жильцов», — объясняла старуха. «На втором этаже раньше пять семей жило, а теперь один бизнесмен. Он людям отдельные квартиры приобрел». Уезжали все с радостью. На третьем и четвертом тоже Шанхай гудели, и их банкиры расселяли. Лишь мы с Мотей на пятом этаже остались. У меня зал, у нее бывшая буфетная, семь квадратов, зато кухня полноценная и туалет с ванной здоровущий. Там Мотин бывший муж живет. «В сортире?» — уточнила я. «Он аж двадцать метров», — хмыкнула Тамара Владимировна. «Кровать влезла, столик». Конечно, не очень удобно, когда Моти и ее новый супруг в туалет хотят. «Жуть!» — поежилась я. Тамара Владимировна поджала губы. «Люди хуже живут. Я ни за что отсюда не сдвинусь. Мне много раз предлагали двушку, но я не уеду из родительской квартиры. Враги мои это поняли и начали травлю. Один олигарх старается. Имени я его не знаю, сюда его адвокат приходит. Вертлявый парень, кличут Тосипом. «Где-то у меня его визитка валяется. Эй, полковник, найди бумажку». Куча пледов на кровати зашевелилась, из нее высунулась небольшая мордочка с бородой, круглыми глазами и лохматыми ушами. «Обезьянка?» — подпрыгнула я. «Сама такая», — обиделась Тамара Владимировна. «Это собака». Небольшое четвероногое вылезло полностью. «Что это за порода?» — продолжала удивляться я. «Никогда такого не видела». Пти-барбонсон. «Из Сен-Барбансона», — ответила старушка. «Какая странная кличка. Полковник. Не удержалась я». «Есть еще сержант», — улыбнулась бабуля. «Он, как понимаешь, моложе и состоит в подчинении у полковника. Смотри». Тамара Владимировна выпрямила спину и громко сказала. «Что у нас сегодня происходит? Полковник. Где визитка противного адвокатишки?» Пёс пошевелил бровями. Понимаю, что большинство из вас сейчас возразит, у собак нет бровей. Но у полковника они были, и он мог ими двигать. Из-за большой подушки в изголовье гигантского ложа показалась еще одна морда, тоже лохматая. Полковник издал звук, похожий на кашель. Вторая собака начала выбираться из укрытия. Тело вытянулось на кровати почти до середины матраса. Наконец показались задние ноги. «Это сержант», — познакомила нас хозяйка. «А он какой породы?» – очумело спросила я и услышала в ответ. «Пти-барбансон аля эскимос «Но псы абсолютно не похожи», – возразила я. «У них только растительность на морде одинаковая». «Разве француз идентичен эскимосу?» «В смысле люди», – заморгала Тамара Владимировна. «Не очень», – призналась я. «Тогда почему ты ждешь, что северная собака будет близнецом европейской?» – спросила она. «Есть бурый медведь, а есть белый». «Ага», — кивнула я, наблюдая, как эскимос медленно, словно варенье, истекает с кровати на пол. «Но у сержанта очень короткие ноги». «И что?» — нахмурилась Тамара Владимировна. «Согласна, сержант отнюдь не красавец, но он обладает кучей талантов. Ты пришла сюда обсуждать размер его лап? Меня травят звуком. Надо отыскать и обезвредить его источник». «Обязательно». Обещала я, займусь этим прямо сейчас. У вас найдется палочка, веточка или кусок проволоки? Хозяйка встала и подала мне бамбуковую указку. Зайдет? Супер! Обрадовалась я и вытянула перед собой обе руки. Минутку. Что ты делаешь? С интересом осведомилась старушка. Я постаралась ответить самым серьезным видом. Улавливаю звуковые колебания. Знаете, есть такие люди, лазоходцы. В древности, когда в деревне собирались рыть колодец, всегда нанимали такого специалиста. Человек брал в руки ветку или на старый лат лазу, шел по селу, и в каком-то месте палочка начинала в его руках шевелиться. Именно там следовало рыть. Вода была недалеко от поверхности. — Слышала о подобном, — тихо сказала Тамара Владимировна. Я заискрилась широкой улыбкой. — Замечательно! — «А мне достался талант ощущать звуки. Сейчас возьму след и спасу вас». «Дуру из меня делаешь», — покачала головой пенсионерка. «Полагаешь, что я клиентка психушки?» «Конечно нет», — возразила я. «У меня редкий слух», — пояснила Тамара Владимировна. «Можно сказать, нечеловеческий. Когда противный звук включается, я воспринимаю его. Думаю, для обычного человека он неуловим». Хотя вызывает беспокойство. Мигрень, тошноту и бессонницу. Просто другие не понимают, в чем причина этого. «В сей момент все исправим», — оптимистично пообещала я. «Чую, волны ползут от окна». «Нет». «Их источник в туалете», — не согласилась хозяйка. «Оттуда звук доносится». Полковник спрыгнул с кровати и начал метаться около двери в сортир. «Началось», — вздрогнула бабуля. «Видишь, он реагирует». Полковник распушил бороду. Сержант кинулся под кровать. Тамара Владимировна схватилась за голову. «Слышишь?» «Нет», — честно ответила я, начав сомневаться в сумасшествии старушки. Звуковые галлюцинации, как правило, преследуют исключительно больных людей. А если мучаются собаки, значит, они тоже что-то слышат. А полковник с сержантом явно испытывали дискомфорт. Дверь в туалет приоткрылась. Меня затошнило. «О, теперь и мыши решили слинять», — ткнула пальцем хозяйка квартиры. Полковник бочком пятился к стене, сержант постановал из-под ложа. Я предпочла упасть в кресло и поджать ноги. Из сортира потекла цепочка серых грызунов. Они деловито прошли по комнате и потерялись в ее противоположном конце. Мышей было много и разных размеров. Среди них выделялись крупные особи, вероятно, отцы семейств, «Средние экземпляры и крохотные мышки». «Сначала тараканы, теперь грузуны», — простонала Тамара Владимировна. «Следующие на очереди мы с собаками, так и задуманно». «Главное, сохраняйте спокойствие», — приказала я, вынимая мобильный. «Сейчас сюда прибудет компьютерный гений с хитрой аппаратурой». «Черт, меня мутит, и голова болеть начинает». Через полтора часа Димон нашел маленькую черную коробочку, аккуратно запрятанную под плинтусом в туалете. «Смахивает на ультразвуковую мышеловку», — констатировал коробок. Мы с Тамарой Владимировной опешили, а хакер, осторожно упаковав находку в пластиковый мешок, пустился в объяснение. «Наука выяснила, что грызуны, кроты и прочие вредители урожая не выносят звуки особой частоты. Если слышат их, сразу испаряются». Отличное средство. Действует почти со стопроцентной эффективностью. Отпугивает любителей полакомиться корнеплодами на чужом огороде и выгоняет непрошенных гостей из дома. Одна беда. Если у вас есть собаки, кошки, хомячки, они тоже испытывают страдания. А еще, очень редко, встречаются люди, мутанты, которые способны уловить безопасные для большинства других звуковые колебания. Вы, Тамара Владимировна, вероятно, из их числа. Здорово. «Я генетический урод», — обрадовалась старушка. «Я сказал мутант», — не смутился Димон, — «это не одно и то же». «Вы точно не покупали это устройство?» — вмешалась я в беседу. «Зачем бы?» — ответила Куклина. «Шикарный вопрос», — кивнула я. «Напрашивается ответ, чтобы избавиться от мышей?» Тамара Владимировна махнула рукой. «Их здесь такое количество, что бороться бесполезно, и мы с ними договорились». Я не трогаю их, они не лезут в комнату, копошатся по ночам в туалете, если уж очень разойдутся. Полковник сержанту приказывает, и тот идет разбираться. Пару раз в санузел сунулся, больше конфликтов не возникало. Пока мы с Тамарой Владимировной беседовали о домашних вредителях, Димон сел за стол, открыл свой чемоданчик, набитый разной всячиной, включил ноутбук и принялся тихо напевать. «Шла а за нею гуси». «Вы упоминали про соседку, которая пыталась вытравить тараканов», продолжала я. «Матрёна их боится», улыбнулась Тамара Владимировна. «Глупо, прусаки ведь не кусаются». Но мотя вся состоит из нелогичных поступков. Ей при рождении забыли вложить в черепную коробку мозги. Набили туда желе из Сарухая. Так она теперь и живёт». «Что такое сарухай?» — не поняла я. «Фрукт», — ответила Тамара Владимировна, — «экзотический. Стоит дорого, ни вкуса, ни запаха не имеет. Дрянь одним словом. Даже сержант его жрать не стал, а он все может слопать». «Гуси-гуси, щипали гуси, Марусю», — мирно выводил Димон, производя вскрытие коробочки. Мотя ко мне подкатывалась. Продолжала Тамара Владимировна. Говорила, давай их вместе отравим. Но у меня принцип никого не убивать. Вероятно, соседка приобрела ультразвуковой отпугиватель и подсунула к вам в туалет, предположила я. Осталось выяснить, как она сюда проникла в отсутствие хозяйки. Мы ключами обменялись на всякий случай, мало ли чего, пояснила Куклина. Отлично, обрадовалась я. Вы ушли гулять с собаками, а Мотя сунула приборчик под плинтус в санузле. Ее поступок отвратителен, но, полагаю, она не собиралась причинять вред вашему здоровью. Надо побеседовать с мадам. Это точно, подхватил Димон. Побалакать с дамочкой необходимо. А насчет вреда здоровью. Я бы не судил столь категорично о намерениях очаровательной соседушки. Думаешь, Моти хочет извести Тамару Владимировну при помощи звуковой мышеловки? хмыкнула я. Считает ее крупным грызуном? «Это непростой прибор для отпугивания крыс», — ответил Дима. «А что тогда?» — заморгала Куклина. «Ты же сам пару минут назад так сказал». Димон почесал переносицу. «Очень похож на первый взгляд, а на второй уже нет. Боюсь, я не смогу вам объяснить его принцип действия». «И не надо», — оборвала хакера Тамара Владимировна. Я не знаю, как работает телек, не понимаю, откуда он берет сериалы, но мне важно, что я их вижу. Просто скажи, чего мне ожидать». Коробков уставился на мелкие детальки, лежавшие на столе. «Любимый кинофильм эта зараза вам точно не продемонстрирует». Тамара Владимировна изогнула брови. «Да ну. А я, дура, ожидала узреть с ее помощью канал Discovery или Animal Planets». «Она не сумасшедшая». — шепнула я коробку. Куклина не лгала, когда говорила про свой необычайно острый слух. «Пока нет», — фыркнула она. «Хотя не уверена, что через двадцать лет не стану, как Мотя, читать желтуху». «Простите», — смутилась я. «Ничего, деточка», — милостиво кивнула хозяйка. «Скажи ты, Тамара Владимировна совсем из ума выжила, мне это было бы неприятно. А признание моей дееспособности не обидно. Ладушки». С кино разобрались. Теперь об электронной гадости поподробнее. Димон потрогал пальцем одну из частей коробочки. Ухо человека воспринимает звук в диапазоне от 16 до 20 кГц. Остальное мы не слышим, но это не означает, что других колебаний нет. Животные более чувствительны, о чем следует помнить их владельцам. Четвероногие воспринимают музыку. Есть исследования, подтверждающие… «Коровы лучше доются, когда им включают вальс или нечто лирическое и почти впадают в безумие от тяжелого рока». «Похоже, я буренка», — вздохнула Тамара Владимировна. «Когда слышу «умц-умц-тынц-тынц-бах-барабах», тоже впадаю в безумие». «Дальше», — поторопила я хакера. «Мыши-пугатели сделаны так, чтобы не нанести вред человеку», — бубнил коробок. «А этот? Он наточен не на грызунов, а на старушек». «Кстати, Танюша, тебя тоже затошнило, когда ты тут полчаса просидела?» Мы с Тамарой Владимировной оцепенели. «Я не старушка?» — спустя миг вырвалась у меня. «С этим трудно спорить», — согласился Коробок. «Но к чему твое заявление?» «Если пытались нанести вред Тамаре Владимировне, почему устройство подействовало на меня?» — удивилась я. Димон откашлялся. «Потому что ты тоже человек?» Возраст в данном случае роли не играет. Оригинальный способ лишить здоровья себе подобного. Предполагалось, что Тамара Владимировна начнет испытывать легкое головокружение, расстройство сна, потом настанет время скачков давления, сбоев в желудочно-кишечном тракте. Естественно, она отправится к врачу. И как поступит доктор?» Старушка усмехнулась. Выпишет кучу таблеток, споет песню про капризы погоды, напомнит про правильное питание, прогулки, а сам подумает. Помирать, старые клячи, тебе пора. Нечего на хорошее здоровье в твоем возрасте рассчитывать. Слегка прямолинейно, но, в принципе, верно, согласился хакер. Состояние куклиной начнет резко ухудшаться, а когда произойдет, ну. А когда я отброшу тапки, никто не вздрогнет! решительно подхватила Тамара Владимировна. «Старухам положено играть в ящик». Димон крякнул. «Вам повезло, что вы обладаете ушами летучей мыши, поэтому попытка сжить вас со свету закончилась неудачей. Любой другой человек просто ощутил бы непонятное беспокойство, а вы сумели связать его со звуком». «Очень противно пищало», — поморщилась бабушка. «Иногда сильнее, иногда слабее. Затихало и снова начинало. Полковник с сержантом суетились, тараканы ушли». «Были у меня поводы забеспокоиться». «Аппарат сделал умелец в кустарных условиях», — забубнил Димон. «Талантливый человек, типа Кулибина. Но чего-то он не учёл. того мощность звука менялась, а вам делалось то лучше, то хуже». «Ну, Таняша, какие мысли имеешь по данному поводу?» «Не особо оригинальные», — мрачно ответила я. «Надо побеседовать с соседкой Мотей». Моей ноги коснулось что-то мягкое. Я посмотрела вниз. Около стула стоял сержант. Он высоко задрал голову. В зубах у него торчал белый прямоугольник. Собака явно хотела, чтобы я взяла бумажку. «Что он притащил?» полюбопытствовала Тамара Владимировна. Я поднесла к глазам картонную карточку. «Визитку. Адвокат Осип Кошмаров». «Хорошая фамилия для юриста», без тени улыбки заметил Димон. Нашел обрадовалась Тамара Владимировна. «Сержант, молодец! Хвалю! Возьми с полки пирожок!» С каждой минутой Куклина все больше мне нравилась. Вот сейчас она употребила любимое выражение моей бабушки. Та тоже любила говорить в качестве одобрения «возьми с полки пирожок». А еще бабуля рассказывала, что маленькая Танечка, услышав первый раз про пирог, поняла слова буквально, отправилась на его поиски и очень расстроилась, не найдя угощения. Сержант гордо вскинул голову, засеменил короткими лапками до подоконника, на котором стояло блюдо, прикрытое салфеткой, и тихо тявкнул. Из другого конца комнаты к нему примчался полковник, ловко привстал на задние лапы, дотянулся мордой до тарелки, просунул нос под ткань. Я разинул рот. В зубах полковника торчал пирожок. Сержант издал ноющий звук. Полковник выплюнул свою добычу и ушел. Эскимос схватил пирог и проглотил и «Я потрясла головой». В доме Куклиной фраза «Возьми с полки пирожок» имеет буквальное значение. Тамара Владимировна предложила сержанту полакомиться, а поскольку у него лапки коротенькие, достать с подоконника награду ему помог полковник.